Битва на утонувшем крабе разгоралась с новой силой. Солодорец стеснил противников. Мятежный маку прямо и настойчиво пробивался к опрокинутой пирамиде. Афес, Клара и остальные по-прежнему бездействовали. Некромант почувствовал, как венгар прибег к силе аркинского ключа, отбросив врага, но не уничтожив. А потом начало раскрываться небо, появился Спаситель, и, казалось, теперь уж вовсе не до драки, когда вокруг рушатся скалы, а морские волны вот-вот перехлестнут через кольцо окраинных пирамид на границе самой бездны. Но даже среди всеобщего хаоса и разрушения шаги саладорца отдавались по всему обреченному острову. Пэс ощущал угрюмую и упорную ненависть у венгара, направленную на него и только на него. Остальные темного мага не интересовали, только он, ни не ни ясать. Еще немного и великий чародей окажется совсем рядом, а судя по тому, как он отбивался от поистине грозных противников, Бо этот не сулил Фессу ничего хорошего. Вдобавок оживала сама бездна. Опрокинутая пирамида, несмотря на дым и драконье пламя, охватившее верхние ярусы, не собиралась сдаваться. Ее обитатели явно не считали священного писания. Отнюдь не падали ниц и не молили в последний миг спасителя о прощении». Вместо этого они вновь избрали своей целью отряд Клары. Только на сей раз рядом с ней не оказалось никого, кто подставил бы плечо, поддержав ее отпорный щит. Совсем рядом взорвался первый огнешар, и двое орков рухнули вниз, объятые пламенем. Молча, как и положено воинам. «Что делать? Вниз? Наверх?» Снизу, все усиливаясь, бьют и бьют по отряду невидимые маги-стрелки. Наверху — солодорец. Еще выше со спасителем схватились такие силы, что смертным только остается убираться по добру, по здорову с их дороги. Куда уходить? А если внутрь, в казиматы самой опрокинутой пирамиды, защититься хотя бы от убийственного ливня стихийной магии? «Шевелись!» — рявкнул Уртханг, — «покуда без ног не остались». «Внутрь». «Нет, это не для него», — подумал Фэс. Солодорец все ближе, а он, карлаэда явился сюда не для того, чтобы тягаться с Эвенгаром. Не он его главная цель. Некромант коротко взглянул на Эссанне, и драконица, поняв его без слов, кивнула. «Да, папа, увлечем его за нами на такую глубину, где все сделается своей противоположностью». «Смотрите! Смотрите!» — выкрикнула вдруг Айтери. Маленькая чародейка народа гномов с ужасом смотрела на безымянную и неупокоенную рысь. «Еще совсем недавно незрячие глаза рыси открылись». Запрокинув голову, она смотрела вверх туда, где неподвижно зависла фигура спасителя в валом плаще. Оттолкнув, стоявший у нее на дороге гному полуэфийка решительно зашагала к соседней лестнице. Нацеленный в нее огнешар поспешно и трусливо отвернул, взорвался, ударившись о стену, не дерзая причинить ей вред. — Жизнь, нет! — Фэс сам не слышал своего голоса. «Куда?» — заорал из укрытия Клара, но некромант уже бросился на перерез мерно шагающему телу. Кукла спасителя. Ничего не понимающая и не видящая, кроме лишь него. Дальнейшее заняло лишь доли мгновения. Не сдержавшись, фэс вцепился рыси в плечо и отдернулся. Холод камня, монолит скалы... «Не так! Не так!» — выкрикнула безымянная, кинувшись следом. Лесной голем с разбегу оттолкнулась от стены, бросилась намерно мерно шагающую, и ничего вокруг себя не видящую рысь потащила ее к краю бездны. Неупокоенная задергалась, словно тряпичный болванчик на нитке, но безымянной хватило лишь доли мгновения. Крепко сжимая сестру-близнеца в объятиях, она оттолкнулась от каменного парапета, на секунду зависла и не зринулась вниз. Нет, не на следующий ярус, и даже не на послеследующий. Опровергая все законы природы, две плотно сцепившиеся фигурки падали прямо к сердцу бездны, словно указывая путь остальным. Айсонне возникла рядом, жемчужная шея выгнута, юная драконица готова к последнему полету. Что-то прорычал Чаргас, тёмно-бордовое чешуйчатое тело напряглось, Фес ощутил себя верхом на рыси. Айсонне торжествующе взревела и отвесно бросилась вниз, уже в полете, ловко увернувшись от ветвистой молнии. Следом за ними ринулись Чаргас, Флевел, Вайс и остальные драконы. Все, за исключением Сфайрата. Он в облике Аветуса так и остался подле клары Хюмель. Она, стоя возле узкой бойницы, вдруг ощутила, что руки ее сами собой потащили из ножен алмазный и деревянный мечи. Подмастерия Хедина и Хаген вместе с рыцарями прекрасной дамы старались не отставать от Солодорца. А тот ринулся в достойный титана прыжок по огромной дуге с одного края опрокинутой пирамиды на другой. Они видели, куда тот нацелился, туда, где, спасаясь от смерчи истребительных заклятий, зеленокожие орки поспешили укрыться в стенах самой пирамиды. Снизу, сразу по всем маршам, двигались отряды зомби в Зеленом. Спаситель оказался невластен над ними. Маги утонувшего краба и подвластной ему империи клешней не зря окорпели над выведением новых мертвяков. Еще в воздухе Солодорец что-то прокричал, прибегая к древней как мир практики произносимых с заклинаний. Заполнивший пирамиду дым на глазах уплотнился, превращаясь в огромную крышку, наглухо закупорившую бездонный провал. Рыцари в белой броне, сомкнув ряды, устремились навстречу одному из зала зеленых отрядов. Шеренги сшиблись, и тела в доспехах из панцирей морских чуд горохом покатились вниз. Иные провалились сквозь твердеющую завесу Солодорца. Иные так на ней оставались. Жаль, что преграда не останавливала летящие снизу огни шары и молнии. Для посылавших их барьер, наверное, оставался прозрачным. Отряд Ордена играючи разбросал преградивших им дорогу зомби и, не задерживаясь, скрылся под серой крышкой. Их она отчего-то не задержала». Что они почувствовали там? К чему прорывались? Во всяком случае, помогать взятым в кольцо оркам они явно не собирались. Однако солодорца интересовали явно не они. Невероятным прыжком мятежный маг очутился прямо напротив Клары Хюмель. Чародейка бестрепетно шагнула ему навстречу. Алмазные деревянные мечи, прочно и надежно лежали в ее руках, их острия. Со спокойной уверенностью смотрели прямо в грудь Венгару. «Ты не пройдешь», — на наречии долины произнесла Клара, уверенная, что противник ее поймет. Два клинка поднялись и скрестились, принимая позицию. От них исходила могучая древняя сила, злая и кровожадная, заставлявшая туманиться рассудок однако первый же шар, пущенный в их сторону, разбился о невидимую преграду. Мечи признали новую хозяйку и, как могли, оберегали ее. Солодорец не ответил. Лицо его покрывало копоть и кровь. Левое плечо и часть груди превратились в чудовищную опухоль. вздули шеи и щека, один глаз почти заплыл. Но зато второй полыхал таким пламенем, что Клара невольно пошатнулась. Она почувствовала, как рядом с ней бесшумно появилась Неакрис, одновременно Тави и Райна. За правым плечом встала непокорная Шердрада. — Ты не пройдешь, — повторила Клара по-ебински, и на этот раз Солодорец не стал отмалчиваться. Серая удавка осталась бы незримой для всех, включая саму Клару. Если б только не мечи. Чародейка упала на одно колено в длинном выпаде. Алмазный меч разрубил магическую петлю, набрасываемую на нее венгаром. Деревянный ударил темному магу в живот. Прыгнул и На полсекунды отстал от нее Тави. Солодорец уже не смеялся. Его глаза бешено вращались в орбитах. Руки мелькали так, что движения сливались. Раз — отлетела Тавия, та распростершись на плитах. Два — отброшенный неакрис. Три — зазвенел и согнулся наконечник копья Райны. «Надеюсь, что Кэру хватит именно этих мгновений», — мимоходом подумала Клара, разом прикрывая друзей и бросаясь в новую атаку. Алмазные деревянные мечи безмолвно взвыли, требуя крови. И, словно откликаясь на их зов, высоко в небе над обреченным и вялым стали появляться новые фигуры. Шестеро, вечно молодые и вечно прекрасные, несмотря ни на что». Но вот и дождался Игнациус!» — выдохнул мессир Архимак. Неожиданно навалилась усталость. Всепоглощающее, высасывающее все. Захотелось закрыть глаза, прижаться к сотрясающей земле и уснуть. Прямо тут, среди рвущих друг друга на части врагов. Все вышло, как то и планировал. Все, и даже больше. Видать, плохим прознатчиком оказался ваш Динтро, вовсе сильный владыки упорядоченного. И не сумел, не разглядел всего замысла, небось, докладывал только о частях, которые я решил сделать достоянием гласности. И все силы, большие и малые, сочли, что старик Игнасус действует в их интересах и им на пользу. О, да, разумеется! Всегда лучше, чтобы твои планы до поры до времени совпадали с интересами сильных мира сего. Кряхтя Архимак перевернулся на спину. Небо затягивал дым, но старый чародей и так видел все, что требовалось. Шестеро новоприбывших. Он ждал их столько лет, что в пору было сбиться со счета. Забыть. Вычеркнуть из памяти, заняться повседневностью, объявить в конце концов себя владыкой долины, разогнать неженок или же бог, железной рукой взнуздать гильзию боевых магов, превратить ее в ударный отряд долины вперед, от победы к победе, присоединяя к невиданной ранее магической империи все новые и новые миры. Не страны. Не континенты, именно миры. Открывать между ними надежные порталы, чтобы простые смертные тоже вкусили бы плоды. Торговля, новые товары, новые земли, для лихих сердцем новые приключения. И поверх всего он, вечный император, владыка сущего. Да, он достиг бы цели. «Трон из черепов воздвигся бы выше облаков, Игнациусу воздавали бы божественные почести. За три тысячи лет долины в большинстве миров прошли бы путь от полной дикости до цветущих, просвещенных диспотий, ибо только единоличная власть, полагал Игнациус, позволяет хоть чего-то добиться». Там забыли бы старых богов и поклонялись бы ему и только ему, подателю благ, дарящему и отнимающему. Он усмехнулся. Над головой неслись дымные обрывки, ревело, гремело и грохотало. «Вы все, сильно могучие, все, как один, явились на мой зов!» Шестеро молодых богов, как они могли пропустить миг триумфа, обретение алмазного и деревянного мечей, способных вновь открыть им дорогу к тронам упорядоченного. Сложные и запутанные законы мироздания, законы, что сильнее воли богов и магов, не подпускали их к заветному оружию. У него, Игнациуса не одно столетие ушло на то, чтобы хоть приблизительно установить их значение. Еще больше времени потребовала подготовка приманки и устройства самой западни. Он ничуть не страшился, оставляя третий меч, черный фламберг, меч людей, в руках сперва хозяина ливней, а потом Сильвии, его наследницы. «Все пути ведут к нему, Игнациусу, если он озаботится лично их проложить. Что он и проделал. Сильвия тоже здесь ждет, наслаждаясь новобретенной властью. Глупая девчонка, но ты меня не интересуешь, ты сыграла свою роль. Загнала Клару куда следует, хотя, конечно, мне тоже пришлось постараться». Но теперь все устроится самым лучшим образом. Конечно, риск был, признавался себе Игнациус, что если б сюда явился только Ямерт. Но зная характер самого владыки Солнечного Света и его сородищей, я предположил и не ошибся. Их привлекли гордыня и жажда мести. Я знал также, что суда пожалуют не их силы, а мечи дадут Ямерту его присным надежду отомстить здесь и сейчас, тем более, что их старые враги заняты спасителем. Я не зря топтал тропинки Мельина и Виала и многих других миров». Не зря использовал всю межреальность вокруг них, и, конечно, не зря брал с собой целителя Динтру или Хагена, если это и вправду он. Осталось устранить последний фактор, не мною в предварительных расчетах. Но на этот случай я и вручил Сильвии те самые артефакты. Иной сказал бы, что с ними старик Игнациус явно перемудрил». Почему было не взять их с собой с самого начала? Во-первых, я не знал, что случится, когда придется пересечь с таким багажом границу Виала. Мир закрыт не случайно, не просто так. Несмотря на все изыскания, я не ведал, какие точно дозорные заклятия охраняют темную глобалу потому мог неосознанно пересечь некий барьер, насторожив незримых охранников. А что и видимая сторожа у Эвиала превосходно, Игнациус убедился на собственном опыте, потерпев поражение в стычке с драконами, хранителями магических кристаллов. Лучше было не рисковать. К тому же саму Сильви эти артефакты помогли бы держать в узде, Девчонка что-то поняла, или же ее надоумили, избавившись от опасных подарков. Пусть. Теперь она никому не интересна. Конечно, несколько удивляла быстрота, с какой из шестеро вступили в авиал. Следили за эмонациями мечей, это понятно, и испугались, что Клара Хюмель сейчас растратит их силу до конца, оставив от заветных линков лишь обугленные ни на что негодные годные огрызки». Видать, Ямерт поджидал где-то поблизости, извещенный союзниками. Но последними я займусь после, а пока... Ух ты, ух ты! Я на месте Ямерта бы тоже забеспокоился. Клара совсем не понимая, что за сокровище угодило ей в руки, на что я и рассчитывал. Мощь мечей она тратит совершенно бездумно, и надолго этой мощи, конечно, не хватит. «Долго ж вы ждали Ямерт, Ямбрен, Яэт, Ялмок, Етана и Влата. Что ж, радуйтесь, пока я, Игнациус, разрешаю. Пока!» Но сперва напомнил себе мессир Архимаг этот неведомый чародей. «Извини, приятель, но ты оказался у меня на пути. Между нами нет зла, но тебе придется уйти». В других обстоятельствах мы с удовольствием выпили бы подогретого вина, поданного с белыми улитками в собственном соку. Но сейчас, впрочем, и после вина с улитками тебе бы тоже пришлось исчезнуть». Игнациус выпрямился в полный рост. Расстегнул поясную зебь, пальцы легли на холодную поверхность орба негатора магии. Архимаг не обманывал Сильвию. Он всего лишь, как обычно, не говорил всей правды. «Конечно, Нигатор надолго не остановит этого безумца, тем более впитавшего такое количество жертвенной силы. Он лишь откроет дорогу иному оружию. Ну, за дело. А потом, если все сложится удачно, мы натянем нос и спасителю».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 Даже с мощью двух зачарованных мечей, впитавших в себя ненависть целых народов, Клари удавалось лишь сдерживать Ивиальского мага. Тот казался неуязвимым, ухитряясь появляться самые меньшие в трех местах разом. Ее удары пропадали зря, мечи гневно выли в бессильной ярости, алчно требуя крови. Откуда-то из дымных облаков просвистел, стукнувшись об оплавленную стену, невдалеке от Клары небольшой темный шар. По камням побежали трещины, посыпались острые осколки. Сам же шар, крутясь, откатился прямо под ноги Саладорцу. Надо отдать должное Венгару. Он даже не покосился, ловко попытавшись отбросить шар с заклинанием. Однако тот внезапно полыхнул всеми цветами радуги. Над ним закружился хоровод из семи призрачных мечей от алого до темно-фиолетового. А в следующий миг на лице Солодорца появилось несказанное поистине великое удивление. Клара почувствовала слабеющую защиту врага, прыгнула, размахнулась и опоздала. Потому что оттуда же из клубов дыма вынеслось странно знакомое лезвие.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 Но продолжала резать и кромсать теперь уже камень. А! Скрюченные пальцы Саладорца почти схватились за призрачный клинок, мгновенно покрывшийся темными пятнами. Чудовищная опухоль на плече задергалась, сокращаясь с неимоверной быстротой, разбрасывая вокруг себя дымящиеся багряные капли. Ивенгар неловко отшагнул назад.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 Согнутый ранее наконечник копья исчез. Взамен там горел плотный сгусток огня, теперь уже отнюдь непризрачного, величиной с детский кулачок. Меч воительницы отшив в сторону поднявшуюся для защиты руку солодорца, правда и сам разлетелся на куски. Райна изогнулась с дугой, занося копье, и ударила с быстротой молнии прямо под чудовищную опухоль туда, где сердце. Темного мага отшвырнуло. С прежним безмерным удивлением на лице Венгар Солодорский стал заваливаться назад, заваливаться и, наконец, сорвался. Как и деревянное существо с неупокойной немногим раньше, он летел странно мимо выступавших ярусов, нарушая все законы земного притяжения.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 Архимаг Игнациус удовлетворенно вздохнул. «Вот что значит составить хороший, надежный, с многократным запасом прочности план. План, что вместит даже совершенно непредвиденное. Да, Игнациус пожертвовал негатором, но дело того стоило. Неведомый чародей сокрушен, не убит». О, нет! Так далеко надежды мессира Архимага не простирались, но, во всяком случае, немалую талику, полученную от жертв силы, ему придется потратить, чтобы только не уйти в серые пределы. Что с ним станет? Потом Игнациуса уже не волновало. К тому же из этой милой бездны из опрокинутой пирамиды, не имеющей дна, выбраться его врагу будет весьма непросто.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 Ведь и достойная идея. Добиться этого положения кажется, непросто, воздвигнутся немалые препятствия. Чего еще надо скромному мессиру Игнациусу превыше всего, ценящему, как известно всей долине, состязания умов? Конечно, союзники могут выказать неудовольствие. Игнациус не обманывался на их счет.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 Он мог бы бросить его и мысленно, в исчезающее малое мгновение. Но хотелось, чтобы оно именно прозвучало, пусть и очень негромко, впиталось в воздух, разнеслось на гребне боя. Мессир Архимак произнес заклинание, и авиал от полюса до полюса скрутила судорога жестокой боли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 Меж их частицами проскакивали искры, сливались в цепочки. От них по смерчам растекалось пламя. Жадно распахнутыми ртами смерчи тянулись к небу, не зря и не даром так напоминая те же самые воронки, что поглотили Орвест. Только смерчи Игнациуса поднимались по всему Эвиалу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 Сир Архимаг знал, где искать помощников, и, главное, каких. Закрыв глаза, раскинув руки, Игнациус видел и ощущал сейчас весь Эвиал. Видел, как вырвавшиеся из смерча свирепые призраки, ни рук, ни ног, одни разинутые пасти, окружают какую-то эгестскую церквушку, врывается внутрь, не обращая внимания на перечеркнутую стрелу спасителя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 Творилось в Микампе, Саладоре, Эбине, Арасе, Семиграде, в Кинте Дальнем, где поднявшиеся из морских глубин твари огромными трезубцами раскалывали пытавшиеся спастись бегством пиратские корабли, акульними пастями выхватывали из воды барахтавшихся человечков. «В степях за Микампе, в Харре, в Синь-И». Стоял лишь зачарованный лес, да выпустевших вечно моего соседя Нарне смерч и Игнациуса не нашли добычу. Но эфия твердыня мессира архимага не волновала. Пусть прочность его ловушки это не нарушит. Его план допускал малую степень отклонения и неравномерности в действии заклинания. Черная броня и вяло стремительно восстанавливалась. Прорехи и разрывы заполнялись. Стороннему наблюдателю показалось бы, что глобула закрытого мира вновь само собой замыкается. Трое сражавшихся, спаситель и двое его врагов что-то почуяли. И разом остановились. А вот шестеро других, нацелившихся на Кларины и Мечи, продолжали спуск, уверенные в себе и в победе. Наверное, видели именно то, что ожидали увидеть, обещанное, напророченное. Он стоял открыто, ни от кого не прячася, не таясь. Да и чего таится? Бросившихся к нему Динтру и его соратников, играючи подхватил вынырнувший прямо из земли истине черный ковер, вернее, тончайшее, как шелк покрывало, мигом потащившее их вверх.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 Теперь-то они сделаются падшими не только на словах. Пленники, конечно, пытались сопротивляться, но не зря мессир Архимак провел столько времени в собственном кабинете, вычерчивая, рассчитывая и планируя. Ивиал примет на себя каждый нацеленный в Игнациуса удар, оборачивающийся лишь новыми жертвами —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 наверное, считавшие себя истинными хозяевами упорядоченного, Игнациус видел лишь коричневого крылого сокола, но чувствовал и присутствие второго, к которому так и напрашивалось прозвание Ярый. Его кипящий гнев и неистовство месер Архимак ощущал словно испепеляющий жар.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 Сокол издал резкий клёкот и мгновенно изменился. В воздухе неподвижно завис человек в темном плаще, безо всякого оружия, по крайней мере, на виду. Игнацу ощутил на себе взгляд. Пристальный, проникающий до глубины пробирающий до печенок. «Пусть! Мессир Архимаг готов к этому!»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 Где-то на окраинах Виала к небу взметнулись чудовищные протуберанцы пламени. «Давайте, давайте!» — вырвалось у мессира Архимага. «Каждый миг множил число пожранных его магией жертв. Ответ богов только прибавлял ему силы. Ну, давайте же! Вдарьте еще, как следует! Я ведь так долго разрабатывал эту систему!» «Покажите себя во всей красе и этот мирок совсем! Мне он больше не нужен!» Забывшийся Игнациус вопил и подпрыгивал, грозя небесам, сухоньким кулаком. А тем временем боги и соколы ярой перестали сопротивляться. Похоже, поняли, чем это оборачивается. Что ж, тоже тактика.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 Неумолимо потащила наверх к стальной пятерке. Все идет, как ему и положено идти. А это пары и впрямь не сопротивляются. Боитесь крови, уважаемые? Это неправильно. Правитель тем отличается от простолюдина, что не боится проливать эту самую кровь.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 С сожалением, — подумал Игнациус, — он, ваши подручные, до сих пор размахивает голубыми мечами и пытается пробить черные стены магией. Наивные. А вот ваш последний удар наверняка расколол бы весь и вял. Миллиарды живых душ, невинных жертв. Ах, какую прочность обрела бы тогда моя западня. Все, самкнулась. Три черных шара в небесах стремительно мчатся друг к другу, сливаются. Западня захлопнулась. Черный шар стал быстро сжиматься. Вот он уже с крупную гору, с холм. Вот он уже не больше особняка самого Игнациуса в долине. Вот уже с комнату в том же особняке.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 кому присутствие Спасителя на краткий миг придало гротескное подобие жизни. Но самое интересное, — обратил внимание Игнасус, что застывали, глядя на него, даже некоторые новые зомби Империи Клешней, точно муравьи, карабкавшиеся вверх по лестничным маршам Великой прокинутой пирамиды. «Велика ж твоя власть, Спаситель!»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 хотя бы соображение безопасности верно подданных моей грядущей империи, как вишь ее тысячи солнц или тысячи миров. Но сейчас я вижу, не управится. Неопределенность чересчур высока. Я до конца не уверен, удержит ли моя западня спасителя, или же он легко стряхнет с себя черные тенета. Игнациус... Умел быть честен с собой. Нет, этот враг мне не по зубам. Потом, когда я окончательно возьмусь за вожжи, магические потоки упорядоченного станут повиноваться даже не моему слову, одной лишь мысли. Тогда, не раньше, мы переведаемся с тобой, спаситель, а пока...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 В конце концов, алмазные и деревянные мечи пригодятся и самому мессиру Архимагу, ну, хотя бы как украшение на стену.